Глава 12. Час свободы вора Лёхи Дедушкина. На свободе было полно воздуха, свежего, прохладного воздуха. Один шаг за дверь, и позади смрад портянок, кислый запах баланды и капусты, пота карболки и ещё какой-то дряни. Переменный запах это дыхание страха. И всякий раз, выходя на волю, я удивлялся, как те люди не замечают того сладкого воздуха, которым пахнет свобода. Я дошёл до Страстного бульвара и остановился, раздумывая, куда мне податься. Кровь молотила в висках. Я задыхался от нестерпимого желания заорать на всю улицу. Вот она, свобода. от пережитого напряжения всего меня сотрясала внутренняя дрожь будто я ужасно замёрз, будто забыли меня на много дней в холодильнике я совсем окоченел до самого сердца и теперь только руки ноги оттаяли а внутри лёд и тряслись внутри меня все поджилки от уходящего испуга но испуг был глубоко в самом замёрзшем сердце И не мог его вытаить сразу даже этот апрельский вечер теплый. Не мог его выдать свежий воздух, горько-сладкий, настойный на тополиных почках. Конечно, в моем положении сейчас бы в самый раз броситься в объятия семьи, усесться за праздничный стол, шарахнуть бутылочку коньяка и успокоенным и довольным залечь на боковую. Да вот незадача. Семьи нет. И дома нет. И никому праздничный стол накрывать. И где залегу сегодня на боковую тоже не ясно. На углу Петровки я зашёл в маленькое кафе, народу было довольно много. Наверное, такие же бездомные бродяги, как я. Иначе чего им же раз здесь сосиски с трупного цвета кофе. Куля у них есть семья и дом. А, скорее всего, никакие они не бездомные, есть у них и дом, и семья. А толкутся они здесь не потому, что вышли из тюряги, а заскочили перехватить между работой и театром, или между учебой и свиданием, или просто у них здесь свидание. Они ведь все живут правильно. Заказал я себе фужер коньяка и бутылку минеральной воды, а закуску брать не стал. Закуска у меня была с собой — большая часть хлебной пайки и два куска сахара. Отпускавший меня на волю Вертухаи очень удивился, когда увидел, что я кладу пайку в карман. Зачем, спросил он? Ведь на волю же идёшь. Не твоего ума дело. Это мой трудовой хлеб. Хочу оставляю, хочу беру с собой. Трудовой, передразнил милиционер. В камере заработал. Не стой, что хлеба, который ешь. Неохота мне с ним разговаривать было, взял и свой хлеб и пошел. А теперь положил пайку на тарелку и заедал коньяк маленькими кусочками. Не знает дурак Вертухай, что у коньяка двин, когда тюремным хлебушком закусываешь вкус другой. Вообще мало людей знает, что хлеб тюремный любую горечь отбивает. На заказ такой хлеб не получишь. Но коли доведётся, какие бы неприятности тебя ни не волновали, попробуешь его разок, и покажется тебе все невзгоды на воле, милыми, дорогими сердечу пустышками. Я не заботил меня сейчас то, что дома нет и не ждёт меня никто за праздничным столом. А просто сидел я в шумной забегаловке совсем один. Хлебал и думал. Подумать было о чём. С каждым глотком внутри что-то оттаивало, прогревалось. Коньяк весёлыми живыми мурашками бежал по жилам, приятно жгло в желудке, и постепенно стихала эта ужасная отвратительная дрожь в сердце. Но приятный хмельной дурман не притекал к голове, не глушил память страха. И мозг стучал размеренно и сухо, как кассовый аппарат. Жевал я не спеша свой хлеб, и с каждым следующим куском росла во мне уверенность в руки больше не даваться. И съеденный хлебушек мой тюремный был... «Вроде клятвы. Я ведь не Тихонов. Мне это перед товарищами клясться не надо. Да и нет их у меня, товарищей. На тюремном хлебе на своем я поклялся, не научит щенок волка, не переучит Тихонов вора в законе Леху Дедушкина. И в решении моем не было торжества или радости, а было лишь мое упрямство». на расчет поставленное, и горечь безвыходности. Может быть, и есть воры, которые завязывают по совести, но решили, что нехорошо воровать, всяким там Тихоновы, Шараповы и Савельевы это разобъясняли, поняли они, как нехорошо и стыдно воровать, и занялись почетной созидательной работой. Но я таких совсем мало знаю и не верю им. Если человек способен понять такое, он и до всяких объяснений воровать не стал бы. Но спорить на этот счёт не стану. У каждого своё соображение. Что касается меня, то я уверен, что вор завязывает, когда больше ему хода нет, когда воровать нет резона. Причина-то может быть что? Или вор он неудачливый, горит всё время, Или бездомничить надоело. Жениться захотел, ромысил себе находит доход неворовства. Ну, в общем, и не перечислишь всего. Вот и решил я. Завязывать мне ещё рано. Ну и продумать всё надо так, чтоб больше им в лапы не попадать. Нет мне смысла завязывать. Но чем я спрашивается буду заниматься, как честный советский гражданин? Я ведь почти до четвёртого десятка докатил, так и не получив никакой специальности. Ничего. Совсем ничего не умею делать, кроме как ловко воровать. Да не в чести у них это специальность. Да и нигде она не в чести. И в Америке, наверное. Несмотря на разгул реакций, меня бы тоже не послали в Флориду отдыхать. Но там хоть если потвартит хорошую пенку снять, Живи себе спокойно, никто тебя не трогает. А тут он как тихо на в чужое добро надрывается. Народом уполномочен. Вот чушвейт. Прямо власть потерпевших какая-то. Интересно, послали они за мной хвоста или нет? Ну да это безразлично. От хвоста-то мы убегём. А что потом делать? Допустим, найдут они этого набряли не новоиталиашку. Тогда плохо. Исинов решит, что можно меня дальше у муразмучить. И узнает на другой день, что от меня ему на память только подписка, а не выездя осталась. Он тогда совсем озвереет. Надо подумать, как пустить его по привычному для него руслу размышлений. Если я скрылся, где меня всего логичнее искать? Где-нибудь на необозримых просторах нашей Родины? Далеко от Москвы, подальше от Мура, от бдительного ока домовой общественности? Что бы я на его месте сделал в первую очередь? Запросил бы по сводке материал обо всех кражах в поездах и на вокзалах, верно? Безусловно. Затем отобрал бы похожие по почерку и географической близости и так далее. Это надолго. Значит, не надо тихону помогать. И уезжать из Москвы не надо. Большой это город, а в нём человека найти трудно, особенно если вести себя правильно. Ну, на вокзалы мне вход закрыт железно. А также в аэропорты автобусные станции и вообще во все места, где люди с чемоданами ходят. Вот и по этой причине тоже надо менять окраску. С майданными делами покончено. Значит, надо придумать себе занятие и что-нибудь неожиданное. Пусть подольше они ищут по старому следу. Тихо, на вам глупо у меня получилось. Он ведь теперь не отвяжется. Он из кожи вон попрет, доказывая мне, что воровать нельзя. А я допустить этого не могу. Иначе, если он меня возьмет, уж из поля зрения не выпустит. И хошь не хошь, придется завязывать. А я за это время вряд ли выучусь на академика, чтобы жизнь у меня была и правильная, и приятная. Что же теперь делать? Если они послали за мной хвоста, надо идти домой. А коли у человека дома нет, то домом его считается жилплощадь, на которой он прописан. А прописан я на жилплощади остатков дорогой моей семейки. В коммунальной квартире дома номер 13, по Печатникову переулку. И живут там до сих пор мой дед, которому уже далеко за 80 лет, Папуля мой дорогой и его сожительница — рыжая кассирша с лошадиными вставными зубами и веселой фамилией Магилова. Мать умерла лет десять назад. И, в общем-то, для всех и для нее само это было к лучшему. Последние годы она со мной принципиально не разговаривала, произнося лишь время от времени, как это делается в старых пьесах, «В сторону». Лучше бы он попал под поезд во младенчестве. Иногда поступали варианты этого доброго пожелания. Бывает же счастье родителям. У Шитиковых ребенок в Алубке семи лет утонул. Я не обращал на нее внимания, потому что считал ее совершенно чокнутой. Когда меня судили первый раз, мать, опасаясь, что в приговор включат конфискацию, написала в газету письмо, почему-то в комсомольскую правду. Без грамотных и высокопарных выражений она отрекалась от меня. Глупость какая. Письмо, конечно, не напечатали и переслали в суд, но совершенно неожиданно оно здорово помогло мне. Эта идея конфискации письмом наверняка принадлежала деду. Он же и объяснил наверняка, что это письмо освобождает их от расходов на адвоката. Суд им не дал адвоката по назначению, это бесплатно, значит. Молодой парень совсем, только после института. Опыта у него кокоса и мёда. Но с письмом он нашёл линию защиты. Дело в том, что даже прокурор от письмишка этого закачался. Довольно злобно он заявил матери, которую приводом доставили в суд, что, безусловно, правильно было бы лишить их родительских прав за отказ от несовершеннолетнего ребёнка. Ну а адвокат... Окунь его фамилия была. Попер, как танк. Вот где классический пример возникновения правонарушений среди подростков в неблагополучных семьях. Он тут вспомнил и дедовы мельницы, и непролетарскую идеологию, и мелкобуржуазную сущность моего замечательного папаши, и отсутствие надзора за ребенком, и влияние улицы, и недостаток заботы со стороны школы. В общем, года два, а то и все три, окунь мне своей пламенной защитой искостил тогда. После этого он меня еще... раз за 4 защищал, пока сам не сгорел. Ну да не о нём речь. Короче говоря, вернулся я как-то из колонии, и застал хозяйкой в доме уже эту самую Магилло. Она протянула мне ухлую руку с короткими, будто обкусанными ногтями и всю в крупных, пёстрых веснушках. А глазки завела какие-то либо под белые ресницы. и показала мне коробку таких вставных зубов, будто в свободное время грызла камни. «Могила», — сказала она басом, — «я уверена, что мы станем друзьями». Ей, видимо, была по вкусу добрая песка, ласковая мачеха и беспутный пасынок. Я сел на стул, закинул ноги на кровать и сказал отцу, «Ну-ка, развяжи шнурки, ноги затекли чё-то». А ей дружески улыбнулся. «Послушайте, мадам могила, у вас зубы-то вставные вроде?» Она ошарашенно кивнула, но все-таки поправила. «Могила, а не могила, не влияет. Вот и возник у меня вопрос. Чего бы вам было не сделать себе зубы поменьше, когда челюсть новую заказывали? А то тяжело ведь носить, наверное». Отец вынырнул из-за ее спины, зябко умывая ладошки. Это Лёха, это, значит, ты не думай. Что там? У неё да. своя же площадь есть. Но мы не живём там, боимся, где умрёт, комнату заберут. Для тебя комнату берут, а. Может, остепенишься, жить где будет. Подавись ты своей комнатой. Только на глазах у меня не мелькай. Дед сидел у подоконника, ко всему равнодушный, бесцветный, серый какой-то. только длинная волосатая родинка на щеке, мышка, выделяла его на фоне стены. Вот туда мне и надо было сейчас вернуться. В зубастой могилу, в папашке своему скользенькому и впавшему в идиотизм деду. Доел я свою пайку, встал и пошел не спеша по Петровскому бульвару к Трубной площади. оттуда вверх по кривому, горбатому, очень старому печатнику переулку тебе домой. Когда-то я ходил по этому переулку в школу. Теперь вот возвращаюсь из школы. Я шёл по светлой стороне улицы, шёл медленно, не оглядываясь, лениво покуривая сигарету. Если за мной идёт хвост, Он должен хорошо разглядеть, как я пришёл домой. Вся моя семья была в сборе. Все мои дорогие родственники были на месте. Дед с отрешённым лицом смотрел по телевизору передачу Энергетический кризис в странах капитала. Отец с могилы играл в лото. Но когда них лежала кучка медиков. Отец, видимо, проигрывал, или цел у него была сердитая алчная. Когда я открыл дверь, могила потрясла мешок и вынув оттуда очередной бочонок, сказала, щёлкнув своим экскаваторным ковшом: "7, кочерга, 90, дед, линия у меня квартира. Я кончила". Отец так ока крысился, что даже мой приход не произвёл на него впечатления. Атёнь теперь любит, когда я прихожу. потому что мой приход означает даровую выпивку, даровую хорошую закуску и возможность выцеганить червоне с другой наличными. Но он всю жизнь был таким, таким и остался. Горечь и злоба от потерянного пятака для него всегда заслоняли радость на единой сотне. «Здорово!» — буркнул он. «Снова с мусорами завязался. Приходили тут о тебя спрашивать». Рыжий такой, нахальный мент. Ну, а ты что ему? Ну, всякий случай сказал, что ты дома был. В твоем рукоделии, когда дома сидишь, это всегда вернее. Ну и дурак, неправильно сказал. В другой раз сам с ними разговаривай, — обиделся отец. И сразу начал конючить. Ну, другим родителям на старости лет от детей радость, спокой и поддержка. А тут волнения одни и благодарность хрясь по роже. А копейку помощи отцу немощному и деду умому богому, от заработков твоих миллионских, от хрен в сумку. Мачеха, сколько слез ты тебе пролила, ты б ей хоть платок подарил. Он долго так причитал, поберушищем заунывным голосом, а дед слепо смотрел в телевизор. Могила, довольная выигрышем, добродушно ухмылялась, раздевая свое непомерное хлебало. Она, кстати говоря, была неплохая баба, уж во всяком случае лучше их обоих и деда и отца. Я сказал ей: "Слушай, Магила, укуси его. Может, тогда он заткнётся". То ли отец испугался, что она послушается меня и укусит его своими бивнями, то ли скулить ему надоело. Но он умолк. Магила спросила: "Ужинать будешь?" "Нет". То слышно. А ничего не слышно. В носе живился отец. Дед совсем сблындел. Вчерась откопал из какой-то своей заначки три пятисотки. Чего? Царские пятисотки, ассигнации с портретом Петра. Нам ничего не сказал, пошёл в Сберкассу и требовал, чтобы ему их там разменяли на десятки. И ему говорят, что денег таких 50 лет в употреблении нет. А он скандалит, требует, чтобы ему тогда дали котинками, сотенными. Я засмеялся. Эх вы Ящеройскопаемая. Вы тут как на забытой планете живёте. Дед повернулся от телевизора и, не узнавая меня, сказал дрожащим треснутым голосом: "Да-да. Ну, за да, латранцы. 500 рублей, Петенька, это состояние! Это преданное хорошее для приличной невесты. И в какую бы валы лавку не зайдёшь, тебе её тут же разменяют. А сейчас Хочешь разменять паршивую десятку, так её нету у тебя. Я засмеялся и подумал, что ничего дед не сблындил. Он только прикидывается придорком. Он себе такую нору убежище придумал. Из этой полуумности сидит там в тепле и тишине и наблюдает со своей пакостной ухмылочкой, как мы тут всякой веркаемся. Я сказал ему: "Смотри, дед, пойдёшь в институт Сербского". Тебя там живо расколют. Дед махнул рукой и отвернулся к телевизору. Я спросил у отца. «Денег в долг дашь?» Он взмахнул испуган руками и замахал ими судорожно, будто собирался взлететь, да на ногу я ему наступил. «Ты че так всполошился? Я ведь не взрывчатку у тебя прошу». «Лех, сынок, да откуда взять-то их? Сам знаешь, на пенсию мою ничтожную, да на зарплату ее и тянем, концы с концами еле сводим». Нок. Вот видишь? Ценок. Значит, у него деньги наверняка есть. То есть не то, чтобы вообще. Это я наверняка знаю, что у него денег понапряты на по всей Москве. Он ведь по всяким туфтовым артелям инвалидным не один год ошивался. А вопрос в том, есть ли сейчас деньги в доме? Слушай, я же у тебя деньги не на память беру, а в долг. Понимаешь? В долг. Раз в долг я тебе со всей суммы процентов плачу. А какой процент? Не удержался он. Обычный марвихерский 1/5. Это значит, возьмёшь десятку, а вернёшь 12. На лице его было написано мучение. Очень ему с меня дёрмачка получить хотелось. А деньги мне доверить было боязно. Сейчас он судорожно прикидывал, какой суммой можно было рискнуть. — А сколько тебе надо? — Две тысячи. Он смежил глаза, не то прикидывал, не то задремал. А когда через секунду проснулся, то все лицо его было в добрых, веселых морщинках. — Да что ты, Ленчик, мы про такие деньги и слыхом не слыхали. Я-то думал, тебе рубликов сорок надо, так я бы... Ты соседи сейчас побегал, насобирал бы, выручил тебя в минуту трудную. А ты вон про какие деньги говоришь? Мы же не лауреаты там какие-то, не академики, не киношники. Нам бы главное от получки к пенсии, от пенсии к получке. И всё лицо его получилось добрыми, отеческими морщинками. Они всполосовали лицо во всех направлениях. И мне казалось, когда я глядел на него, Будто кто-то рывком содрал всю кожу с этой Харри. Долго мял ее и тискал в кулаке. А потом налепил обратно кое-как, да снова натянуть ее и позабыл. А сам-то он не умеет, а попросить кого? А вдруг кто денег стребует? Вот он из экономии и ходит, с мятой рожей. Тьфу, зараза. Посидел я молча, посмотрел на него. И чем дольше смотрел я на него... тем сильнее начинал он ерзать. И как бы помолчал я еще немножко, он бы обязательно стал косяка бросать в тот угол, где у него монеты заныканы. Но что-то расхотелось мне из него деньжата вынимать. Уж очень он мне противный был. «Убить бы тебя хорошо», — сказал я. И не спеша стал собираться. На выходе я им сказал... Запомните накрепко. Это для вашей же собственной пользы будет. Если придут меня спрашивать, кто бы ни пришёл, говорите всем одно. Уехал дедушкин в Сибирь, в город Абакан. Завербовался и уехал. Там мол дефицит таких специалистов. В конференц-ональ был праздник. Для меня там во всяком случае всегда праздник, когда в кармане звякает монета. Там светло, беззаботно и весело. Я никак не мог поверить, будто ещё несколько часов назад я валялся на нарах в ТПЗ, снились мне кошмары про моего безумного деда, изгоняющего бесов, и делил пайку на три части. оставляя на ужин два куска сахара. Сейчас за 10 минут мне могут наворотить на стол столько, что и взвод конвойных солдат не умял бы. Что не говори, а в жизни фортовать человека все уменяется, как на войне. В дверях меня встретила официантка Надька и приветственно помахала рукой, указывая глазами на свой столик в глубине зала. Официантки в этом кафе меня знают и любят. Я в их глазах фигура интересная и загадочная. Дело в том, что несколько лет назад мне довелось махнуть один чемодан, в котором я нашёл медаль лауреата госпремии. Я для этой медали специально купил у форцовщика Фимы тёмно-синий тереленовый костюм. Медаль смотрелась на вас, конечно, незаметно. И время от времени я надевал её. Должен сказать, что медаль эта не раз наводила меня на размышления о глупости рода человеческого. Я хорошо запомнил того профессора кислых щей, у которого я увёл её. Совсем ничтожный человечешка, будто какие-то колдуны из сказки поймали его в детстве и затормозили во всех отношениях, кроме той алхимии, в которой он стал непервейший мудрец. Из себя урод, насколько ему от всех внимания, а не сколько почёта. А ведь во всех сферах, кроме его алхимии, я человек-то много больше его. И несмотря на мои 10 классов, я книг и журналов читал больше его. А школу получил такую, что он в своих аспирантурах и слыхом не слыхал. Но у него медаль. А у меня пять судимостей. Награды не одинаковые. Вот я и ходил в националь с его побрякушкой. А когда я добавлял к ней свои чаевые, так для официанта, как я был главнее Ньютона. В общем, уселся я за столик с белой крахмальной хрустящей скатертью. Рюмочки хрустальные позвякивают. Мельхиор приборов тускло светится. И меню на трёх языках предлагает всякие чудеса обжорки и выпивки. И сорок шесть рублей в кармане у меня пока шуршат. Джаз играет за душевные мелодии, а настроение у меня все равно дрянь. Такое настроение, будто это прощальный обед. Я как будто предчувствовал, что мне не скоро здесь снова пировать. Если вообще доведется попасть сюда когда-нибудь. Да, сорок шесть рублей у меня было. Не Бог весь какой капитал, но на приличный ужин хватит. Беречь их на чёрный день глупо. Не деньги-то никакие, инженерская получка под расчёт. На них не наживёшься. Деньги на жизнь добывать надо будет. А на чёрный день мне беречь не приходится. Когда он приходит, меня берут полностью на оживление государства. министерство внутренних дел о моём чёрном дне заботится. Надька, официантка, принесла закуски: двойную порцию зернистой икры, семгу, ростбиф, пинку на эльме, лепесточки масла, свежие помидоры и огурцы. Нагретый хлеб был под крысой с салфеткой. Она расставила всё это на столе, в большую прозрачную ёмку налила водки. и сказала, «Приятного аппетита!» «Спасибо. Слушай, Надежда, ты не хочешь за меня замуж?» Она удивленно посмотрела на меня и засмеялась. «У вас уже, наверное, есть две жены и трое ребят. Будешь третьей. Ты ведь не маленькая, наверное, смекаешь. Ты лучше быть третьей женой лауреата, чем первой женой шофера». Надька пожала плечами. Кому как. А у тебя есть кто-нибудь? Она будто раздумывала мгновение, стоит ли со мной говорить об этом. Потом тряхнула головой и с улыбкой сказала. Есть. С хорошим парнем я встречаюсь. Лучше меня... Ну как сказать вам? Она засмеялась. Потом нашла самое для нее понятное объяснение. Он ведь молодой. А кем он служит, твой молодой? Он тоже официант, в ресторане Украина. Мы вместе в торговом училище занимались. Что же это за профессия у мужика? Салфеткой шаркать по столу и с подносом бегать. Она задаченно посмотрела на меня, и мне захотелось наступить на нее каблуком. За то, что ее халуй сопливый для нее в сто раз лучше меня, потому что они оба молодые, а я вроде бы уже старый. «А чем плохая профессия?» «Людей кормить», — спросила она. «Хорошая профессия», — сказал я. «А у вас дети тоже будут?» «Официанты. В газетах о вас напишут. Потомственные официанты, целые династии официантов». Надька пристально посмотрела мне в глаза. Я видел, как она закусила губу, и на душе у меня стало легче. Посмотрим, кем дети станут. может быть официантами а может быть лауреатами может быть не хуже вас будут ну не хуже меня это трудно засмеялся я почти невозможно на это надо всю жизнь положить чтобы достичь того чего я достиг она меня уже остро ненавидела я видел это по тому как она опустила ресницы чтобы не смотреть мне больше в глаза На мне уже было наплевать на дружбу нашу и на её отношение ко мне. Я ведь справлял прощальный бал, и Бог весть, когда мне придётся снова сесть к ней за стол. И сказал я ей: "Ты-ка ты подумай насчёт замужества со мной. Выкатимся мы с тобой из акса и поедем в ресторан Украина и сядем за стол к твоему бывшему жениху". И он нас с тобой будет обслуживать весь вечер, как миленький. И тогда ты сразу оценишь и поймешь, чьей женой быть лучше. Она, не поднимая глаз, кивнула, сказала, «За мой второй стол сейчас иностранная делегация ужинать придет. Так что вас да обслужит Рая, вон та блондиночка. Она и по счету получит. А чьи вы и кому? Ей или тебе?» Она подняла, наконец, глаза, узкие они стали злые, и сказала с придыханием, «Вы себе на них белые тапочки закажите». Крутанулась на каблуках и ушла. А я стал ужинать. И от того, что я с ней рассчитался за свою старость и лауреатство, настроение у меня несколько улучшилось. Хотя все равно на душе было нагажено. будто вместо зернистой икры положили мне в серебряное блюдечко куриного дерьма. Вот вспомнил я про Сеньку Бакуму. Крыпнул мне кто-то перед самой посадкой, что он завязал. Но это, наверное, вранье. Не станет Бакума завязывать, не такой он парень. Он из того же кроя, что и я. И не было у меня в былые времена подельщика лучше Бакума. И кориша надёжнее Бакумы. Он вор настоящий, умный, быстрый и хваткий. Когда-то давно, лет 10-12 назад мы с ним домушничали. В сей три квартире. Это совершенно особый род воровства, ибощий ювелирного расчёта, железного спокойствия, фантазии и наблюдательности. В Майдане эта работа хлопотнее домушничества, но много безопаснее. Потому что пока людишки живут на земле, ротозеи не переведутся. И пока люди носят в руках чемоданы, они не перестанут их ставить время от времени на землю. А чемодан, стоящий на земле, уже наполовину мой. Домушничеством же занимаются две категории людей. Случайные залетные хмыри — которые вламываются в чужую квартиру, как пьяный жлоб в церковь, и сразу, естественно, попадаются. И профессионалы, настоящие воры, которые долго квартиру выбирают, аккуратно пасут ее, тщательно обдумывают план взятия, и когда уже выходят на дело, то работают безошибочно и с большим наваром. Пять раз я заваливался на своих делах. Но за те несколько лет, что мы домушничали с Бакумой, мы даже наслед свой не вывели, подвесив Муру несколько до сих пор нераскрытых краж. И думаю, что за эти кражи начальство и по сей день регулярно вливает в мозг муровским командирам. Может быть, и не стал бы я майданить, и не влип бы с этим дурацким чемоданом Я же вроде либо мы с Бакума идут дальше. До да глупости я провалила. Разбежались мы с ним. Из-за глупости разбежались. Из-за бабы. Увёл его не во бабу, конечно, хорошая она девка. Сладкая, как банка с вареньем. На ведь ни в жизни не променял бы я её на Бакума. Кто ж мог знать, что у него с ней так серьёзно? что он из-за нее кореша бросит. Ужасно глупо все это получилось. Мне-то ведь наплевать на нее было. Так, развлечения. А он, как узнал, просто посинел весь. Я его никогда и не видел до этого таким. Губы трясутся. В глазах слезы. Я даже испугался. Я ему говорю, брось Бакума пену гнать. Подумаешь, добра пожалел. А тебе, если хочешь, Нинку свою отдам. А он длинно, с загибами, поворотами, разгонами, возвратами и религией покрыл меня и сказал. «Потрох ты, поганый батон, пропади ты пропадом. Не бросайся дружками, Бакума. Пробросаешься, — сказал я. Не дружок ты мне больше. Ты мне на толковище с ворами в Марьиной роще жизнь спас. А теперь я оборотку даю». Спит сюда, не тронь на тебя. А если встречи ещё когда? Зарежем. Если сможешь, сказал я. Ты тоже по пупком на моё пиро не нарывайся. И разбежались мы с ним тогда. И больше не встречались. Да и не слыхал я о нём. Жаль, конечно. Сейчас бы он мне очень даже пригодился. Пил я не спеша водку, думал о Бакуме. Мне было сытно, тепло, музыка играла. Свет вокруг то притухал немного, то разгорался, праздничнее и ярче. Вокруг моего столика танцевали длинные стройные мальчики-акселераты. Черт бы их побрал. С длинными девочками-акселератками. Я с обидой подумал о том, какие они сейчас все хорошо одеты. Сытые, холеные. Какие они все удивительно чистенькие, светящиеся вот той самой чистотой, что появляется от каждодневного мытья в собственной белоснежной, сияющей никелем и кафелем ванной. У них у всех были собственные ванны. И с детства их приучали в них мыться каждый день. И не понять им... то будь ты тысячу раз чистоплотным, все равно не быть тебе таким чистеньким, если тебя в детстве мыли по субботам в корыте на кухне и раз в месяц водили в самотечные бани. Не было у меня своей ванны, нет, и, наверное, не будет никогда. И не мог я этого простить нахальным длинным счастливым акселератом. Все они вызывали во меня ненависть. Не чистотой своей, шампуней, мытостью и красивыми шмотками, которые они себе не заработали и даже не украли, а так с неба свалились, папочки с мамочками подарили. И были они мне противны даже ростом своим. Господи, да я ведь таким коротконогим, наверное, от того вырос, что в детстве белого хлеба ни разу достся не ел. Я ел хлеб из мешочка. Мы все, вся семейка, ели хлеб из мешочков. Из грязных, белых, полотняных мешочков. Это дед придумал. Он сказал, что мы съедаем хлеба больше его, что мы все объедаем его. А отец сказал, что старый паразит и дочка и его паразитка, и молодой паразит сидят на его шее. А мать сказала... чтобы нас всех водянка задушила. И сшила из старой, уже порвавшейся простыни, четыре мешка. Деду, отцу, себе и мне. Хлеб делили и прятали в мешки, и каждый завязывал свой мешок одному ему известным узлом, чтобы другие не таскали. Но, казалось бы, все. Раздел Европы совершился. Так нет. Каждый день снова начиналась грызня. Кому полагается мякиш, а кому горбушка, чья очередь забрать кружки. А ну и к дьяволу. В общем, как бы то ни было, надо мне подъехать побалакать с окунем про житишко мое. Он хоть и не адвокат больше, но любому действующему защитнику сто очков вперед даст. И по главным вопросам, кроме как с ним, посоветоваться больше не с кем. Умнейший он мужчина, что и говорить. Вот то жарёл. Из-за баб сгорел. Петён как защитник в большом авторитете был, из-за работячку у него клевался, дай боже. Но баб любил ненормально. Ему без них жизни никакой не было. Все деньги на них просаживал, работал как вол. Всегда он сразу в паре процессов сидел, а всё денег ему не хватало. Видать, темперамента у него был больше, зарводка. или бабы ему такие ненасытные попадались. Он сам себя назвал «Керпетуум Кобеля». Короче, ввязался он в грязное дело. Родственникам подзащитного своего сказал, что, мол, есть у него ход к суде, надо будет там крепко подмазать, и вылетит тогда их сокол ненаглядный на свободу. Деталей я не знаю, чего там и как у них происходило. Но выплыло это все наружу, Потому что всякое дерьмо, сколько его ни топи, какие к нему камни не привязывай, обязательно где-то всплывёт на всеобщий погляд и удовольствие. Вас будили, конечно, по этому случаю уголовное дело начали шерстить всё до ногтя. Наталья но он денег взять не успел и доказать не смогли. От тюрьги он и открутился. Вот и же адвокатов его на лопате вынесли. Не мне его судить, а стараюсь мы с ним приятелями. И он мне регулярно за довольно мелкую деньгу даёт массу деловых советов. Допил я кофе, съел мороженое с ломтиками ананаса. И попросил блондиночку Раю завернуть ещё бутылку коньяка на вынос. И оставил ей около трёшняка на чай. Но она отчитала из своего кошелёчка 2 рубля 76 копеек сдачи и не говоря ни слова ушла вот факт на лицо пролетарской солидарности это не пустые слова официанты всех стран дружите женитесь размножайтесь